Эти лебеди в то и гнезда себе не вили, все около Василия старались. Мало что отвоеводы ухранили, да речные дороги показали, они еще открыли ему все здешнее богатство. Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь, где какая руда лежит, где золото да каменья, Лебедь левое крыло И Василию весь лес на берегу На многие версты откроются Где какой зверь живет Какая птица гнездится Ну как есть все При таких лебедях Понятно об еде да питье Василию и заботы не было Подведут лебеди лодочку К какому-нибудь крутику Похлопают крыльями И откроется в том крутике ходок Как проточка малая Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана. И в ней поесть и попить приготовлено. Все было ладно. Да без людей тоскливо. И то Василию покоя не дает. Воеводина дочь из мысли не выходит. Думает, что она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий жалел эту деваху. Теперь, подив заперти, сидит, да слезы льет. Моя горюшенька. Тосковал, тосковал и надумал. Жив не буду. А вызволю ее. лебедь видят? К дому Василия потянула. Головами покачивает. Ни к чему придумал, ой, ни к чему. Дорогу все-таки не загораживает. воля дескать, с тебя не снимаем, как хочешь. Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, Лебеди даже пособили ему В один день лодку с самого верху До часовского городка довели Посчитай, сколько на час придется Довели Василия До знакомых ему мест Полоскались маленько, как простились А сами одно наговаривают Клип-пам Клип-пам Клип-пам Вроде наказ дают Когда тебе надо, кричи нам. Поднялись лебеди Улетели Остался Василий один грептица ему поскорее в город пробраться Еле-еле потемок дождался Даром, что время к осени темнеть стало рано В городок попасть, чтоб караульные не видели Василию привычно Переметнулся через тын, где сподручнее И пошел по городку Идет спокойно Ни одна собачонка не гавкает не Недаром, видно, говорится На смелого и собаки не лают Хотел сперва Василий понаведаться К кому-нибудь из старых своих ватажников Приятелей Разузнать про здешние дела Да мимо родного дома Как пройдешь Любопытно Василию хоть через прясло Поглядеть Остановился он Постоял И чует Не так будто стало Не по старому А в чем перемена Понять не может Дай, думает, погляжу поближе. Перелез тихонько в ограду, Походил в потемках-то. Живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сене, Там крестовина набита. Никто, значит, не живет. Что за беда стряслась? Куда все подевались? Сел Василий на крылечко, Задумался. В городке вовсе тихо все ж таки еще копошатся люди. То двери скрипнут, то кашенят, то слово какое долетит. И вот слышит Василий. Близенько кто-то не то поет, не то причитает. Лебедь ты мой, Васенька, где летаешь ты, где плаваешь? Поглядеть одним бы глазонько перемолвится словечушка. Эдак Собирает разные девичьи Жалостливые слова прокручину свою лютую Да прозлу разлучницу Как она насмеялась Угнала лебедя милого забубила его батюшку родимого Милых братцев в беду завела Слушает Василий Про него песня сложена Голос густой да ласковый А кто поет, домикнуть да не может Тут другой голос слышно стало Вроде как мать заворчала Опять ты за свое Добрые люди спать легли, а ей все угомону нет Про лебедя своего воет Возьму вот заказу Не погляжу, что в всажечь вымахала Бесстыдница Тут только Василий понял Кто песню пел Песня